Тюрьма Брегварде. Здание примечательное. Сам город современный, основанный всего пару тысяч лет назад. Улицы широкие, не петляют, как в Ирноси. Дома добротные, основательные, утопают в садах или парках, кому что нравится. А тюрьма приспособленный древний замок, наследство тех времён, когда вся земля вокруг принадлежала роду Бреггл. Века стерли память об основателях, как двойную «Л» из названия. Но строгое каменное здание сохранилось памятником своим хозяевам. Сегодня я не любуюсь величественным фасадом. Строю портал сразу во внутренний двор. Нахожу охрану, начальника, оформляю соответствующие бумаги. Причину указываю коротко. За обман следствия. Про штрафы тоже не забываю. Биальду пригодятся. Город огромный живой организм. Чтобы он рос и развивался, его нужно подкармливать. К себе в кабинет я возвращаюсь в то время, когда прочие сотрудники наровят ускользнуть домой пораньше. Мне торопиться некуда. К тому же место моего жительства известно всем в Брэгворде. Не обнаружат на работе, пожалуй, в гости. У себя я застаю забавную картину. развалившегося в моём кресле Далара и обвивающейся вокруг него Вейту. При том, что обычно девица наравит уйти одной из самых первых, причины её служебного рвенья заставляют меня ухмыльнуться. Алейша, с миллионами не заинтересовала, так может красота госпожи Саумер привлечёт нашего не в меру любопытного начальника. Родери при моём появлении Далар незамедлительно поднимается. Я вас жду. У меня в кабинете сидит госпожа Сарен. Явилась подавать иск, невозмутимо осведомляюсь я, если бы желает признаться по её собственным словам в небольших затруднениях. Мак по мальчишечке улыбается. На долю секунды он становится копией человека, которого я однажды и навсегда исключила из своей жизни. Тот умел так же озорно и уверенно улыбаться. создавая иллюзию искренности чувств. Вейта смотрит на меня чуть ли не с ненавистью. Предмет её забот девица не замечает, галантно пропуская меня вперёд. "Вы были правы", склоняется ко мне Далер, когда мы выходим в коридор. "Наследнички не собираются ждать до завтра. У каждого из них имелся повод для убийства. Агюст был не единственным, кому начали отказывать в кредите. Вчера они стремились оговорить друг друга. Сегодня начнут стараться обелить себя. А мы послушаем. Алиша встречает нас, устроившись в одном из мягких кресел. Вот только нас ли? Наряд девушки еще откровеннее, чем был на оглашении завещания. И не лень столько раз за день переодеваться. Верхние пуговички расстегнуты. Ах, какая невероятная жара. Если заглянуть в вырез, наверное, увидишь туфли. Ручка, обнажённая по локоть, зимой-то в Брегварде беспомощно повисла на подлокотнике. Беззащитно откинутая головка с искусно растрёпанными локонами. Блестящие влажные глаза. Очаровательная картина. Я, женщина, и то оценила. так и хочется предложить платочек, помощь, защиту и брачный договор. Добрый вечер, госпожа Сарен. Приветствую её так, словно мы видимся первый раз. Рабочий день службы закончен. Но если вы явились с важными новостями, я готова вас выслушать. Моё появление вызывает у девушки досаду. Рука тянется к вороту застегнуть. Затем девица соображает насколько это нелепо будет выглядеть. И останавливается на полпути. Далар подставляет мне второе кресло, сам берёт стул и пристраивается сбоку, явно уступая мне ведущую роль. Я надеялась, я хотела бы поговорить с господином Клейном. Голоском умирающий произносит Алиша. Мы вас внимательно слушаем, вежливо откликается Далар. Наедине лепечет наследница миллионного состояния. Госпожа Сарен. Похоже, мага ситуация забавляет. Вы несколько напутали. Мы с вами не на балу, где вы привыкли выбирать себе кавалера, а вы, подозреваемая в убийстве, и пришли в службу правопорядка в неурочное время. Госпожа Родыре любезно идёт вам навстречу. Соглашаясь выслушать вас без свидетелей. Я не настолько снисходителен, поверьте. Мне кажется, что девица сейчас вскочит и уйдёт. Выражение её лица стремительно меняется от кроткой покорности до злой решимости. Меня она больше не игнорирует. Напротив, молчаливо признав моё главенство, выпаливает подчёркнуто глядя мне в глаза: Я не убивала деда Ненавидела? Да. Все его ненавидели. Только сказать боялись. Он выискивал в нас уязвимые места и потом специально давил на больное. Отцу он в свое время намекал на нездоровое пристрастие к театру. Дяде Байросу подарил учебник стихосложения для детей. А вам? Заполняю паузу. Мне? Он рекомендовал заниматься рукоделием и шитьем. самой заботиться о своём гардеробе. Для сироты из приюта в этих словах нет ничего зазорного. Для магички, живущей в школе и носящей форму, тем более, девушки из академии, единственной женщины на курсе, вообще важно лишь то, чтобы одежда не болталась и не мешала на занятиях. Но я не должна судить всех по себе. Для юной госпожи из богатой семьи выглядеть одетый не в лучших модных салонах смерти подобно. Это так унизительно, выплёвывает со страстью Алиша. Отчитываться за любую мелочь, слышать упрёки: "Зачем тебе новые туфли? Платье, перчатки". Когда была жива мама, всё это ложилось на её плечи. После маминой смерти жизнь стала невыносимой. Забыв, что я не мужчина, обязанный сочувствовать даме, девушка тянет к уголку глаза кружевной платочек, апомнившись, вздрагивает и резко отнимает руку. Слезинка тоже передумывает и не появляется. Вы не представляете, сколько я вытерпел. Его едкие насмешки, замечания, отношение словно к последней служанке. Он отказал мне в личном горе, мол, Тебе некуда на нем ездить. А у самого их было три. Три, представляете? Сидел на своих миллионах. Выписывал цветы из Левизворда. Блюда из ресторана в Эрносе. Отдыхал на источниках в Валерелье. А нам на праздники дарил по-золотому. В качестве издевки. Госпожа Сарен осторожно вмешивается Давр. Простите, но по законам Лыргала... Вы давно совершеннолетняя. Если с вами так ужасно обращались, почему вы не стали жить отдельно? На что? Искреннее возмущение. Я ничего не умею. К тому же, девушку до замужества положено содержать родителям. Замечаю, что начинаю раздражаться. Наверное, девица тоже это чувствует, поскольку быстро переводит разговор в более деловое русло. Но я не жалуюсь. Хотя старик поступил со мной так подло, он много раз намекал, что оставит большую долю мне. Вот я и подумала, что беды не будет, если я немного возьму заранее. "Каким образом?" наивно спрашивает Далор. "Мы обе одинаково кривимся. Неужели непонятно?" "Через меня шла часть мелких счетов", поясняет Алиша. "Те же цветы, фрукты, сладости" Старику было безразлично. Заплатил он 5 или 15 золотых. Для него это были такие крохи. Я слегка подправляла цифры, восхищаясь ловкостью. Я-то думала о подделке, о незаконной подписи, а тут так просто. Подставь единичку и положи 10 золотых в карман. Приличные деньги. И сколько вы украли? Без церемонный вопрос мага ставит девушку в тупик. Пошевелив губами, она неохотно выдаёт около двадцати золотых тысяч. Неприличное слово, почти сорвавшееся с губ Далара, я угадываю, потому что сама чуть не признашу его вслух. Пожалуй, надо менять сложившееся мнение об ужлой девице. Такая пройдоха и убьёт не моргнув глазом. И господин Сарен не заподозрил пропажу подобной суммы. Скидывает Самак. Он сам точно не знал, сколько у него денег. Презрительно выпячивает губу Олейша. Каждый месяц ему перечисляли проценты с предприятий. Плюс доход приносил основной капитал. Дед в миллионах путался, что ему какие-то тысячи. А вы не боялись быть пойманной, любопытствую я. В доме полно слуг, экономка Не глупый управляющий. Они могли бы заметить разницу между ценой товара и завышенным счётом или заинтересоваться тем, откуда у вас деньги. И я не дура, фыркает девица. Подправленные счета видели только в банке, а деньги я сразу отдавала в оплату долгов. Вся наша семейка жила в кредит. Это никого не удивляло. Только я одна потихоньку расплачивалась, потому и могла себе позволить выглядеть приличнее прочих. Госпожа Родери!» Взгляд становится жестким, деловым. «Ведь получается, я крала сама у себя? И это не подсудно!» «Не совсем так», — холодно отвечаю ей. «Вы изъяли двадцать тысяч из наследства, принадлежащего всем десятерым. По закону обязаны каждому наследнику вернуть десятую часть данной суммы, если вы договоритесь мирно, и они не обвинят вас в воровстве». В противном случае суммы предъявленных исков определяют лишь их аппетиты. А вас ждёт или крупный штраф, или срок до нескольких месяцев. Срок чего? нервно уточняет Алиша. Тюрьмы? В Брэгворде прекрасное заведение. Удобные камеры, отличное питание. Можете спросить у своих дядей. Они проведут там 3 дня по причине обмана наследства. за спиной я слышу смешок Даллары. Но я же призналась сама. Девушка вскакивает, забыв о расстёгнутом воротке. Чёрное кружевное бельё, я успеваю оценить во всех подробностях. Не знаю, понравилось ли оно моему начальнику, мне так очень. Непременно закажу себе такое же. Я веду дело об убийстве, а не о мошенничестве, госпожа Сарем. финансовые вопросы. Вам предстоит выяснять с юристами своих родственников или с ними напрямую, коли вы убедите их не подавать на вас в суд. Лицо девушки мрачнеет. По любовной договорённости с её семейкой вещь мало вероятная. Файбер, конечно, не станет преследовать сестрицу. Вильян, возможно, тоже. Ему в университете не до этих дрясок. Остальные Не упустят шанса всласть поиздеваться над той, что ещё недавно считалась дедовой любимицей. Кстати, ведь многие вслед за Алишей считали, что ей отойдёт большая часть наследства. На что рассчитывал убийца. Госпожа Сарен, скажите, о про завещание вашего деда знали все члены семьи? Вернее, о том, что им что-нибудь Но достанется. Он нам всем врал. Ожесточается очаровательное личико. И я поняла это, послушав вопли остальных. Отцу говорил, что половина перейдёт ему, как старшему, а Гёйсту и Байрысу, что им причитается по трети. Брату наобещал четверть, мне, вы знаете. Но все не сомневались, что своё получат. Дед был скрягой и язвой. И всё же не смог бы лишить наследства детей своей жены. Однажды он так и заявил в гневе: "Пустил бы вас всех померу, да светлая моя меня не простит". Машинально киваю, больше своим мыслям, чем словам. Значит, убийцей мог быть любой. Тем более, если почти каждый питал уверенность, что ему-то и отойдёт самый жирный кусок. Чёрта в саран. Словно нарочно добивался того, чтобы все мечтали о его смерти. Господин Клей, упорство девицы достойно восхищения. Прошу вас, проводите меня домой. Я не в состоянии идти. Умоляющий тон и вновь увлажнившиеся глаза. Похоже, девушка недаром частенько сопровождала своего отца на театральные представления. Актриса из неё вышла бы превосходная. Далар красивым жестом открывает перед ней портал, приглашающе указывает рукой. Прошу вас, госпожа Сарин, один шаг, и вы дома. Приятного вечера. Хорошо, что маг не видит выражения лица Алейше. Ещё лучше, что она сама не обладает магией. Иначе пришлось бы мне снимать с собственного начальника Все проклятия, которые существуют в природе. И не факт, что успела бы. Когда портал схлопывается за девушкой, я не выдерживаю. Вы так богаты, что 4 миллиона для вас не представляют интереса? Моё состояние весьма скромное. Точно такая же ехидная усмешка. Но я предпочитаю пополнять его без ущерба для репутации. Вряд ли репутации госпожи Сарем что либо повредит больше, чем она сама. О. Я имею в виду свою репутацию, задорно улыбается Далар. А ещё я слышал историю о маге, отказавшемся от состояния, перед которым 4 миллиона жалкие крохи. Вот как, натянуто усмехаюсь я. И кто же он? Она. Это была девушка Родари, посмевшая заявить что прилагающийся к богатству довесок превращает деньги в грязь. Витливо смотрю на него. Он на что-то намекает? И со злостью жду продолжения. Я предпочитаю быть нищей, но чистой. Когда-то я любила красивые слова, высокие стремления, благородные идеалы. Брэгворт излечил меня от глупой романтики. Но а выплюнутой в мерское лицо фразе не жалею. Женщины порой ведут себя крайне безрассудно. Да. Взгляд коричне глаз не винен и весел. Мне же всегда подобные поступки казались потрясающими. В наш век напомнить, что не всё продаётся и покупается, это достойно восхищения. Досадливо морщись. В следующий раз, когда мне взбредёт в голову обращаться громкими заявлениями, Надо проследить, чтобы рядом не было свидетелей, которые потом разнесут мой вздор по всему миру. Боюсь, встретившись с той девушкой лицом к лицу, вы не оценили бы её настолько высоко. Если бы мне выпала подобная удача, я попытался бы заслужить любовь столь чистого сердца. Мечтательный вздох. Но боюсь, Брэгвард, последнее место в Лргале, которое выбрало бы подобное натура. Что с вами, Родери? Вы смеётесь? Киваю и опять захожусь в приступе смеха. Вот именно поэтому я и живу здесь 3 года.